Лира Бри аккуратно притворила дверь в ванную комнату, оставив меня одну, вернее, вместе с зубной феей. Я медленно погрузилась в комфортно горячую воду, чувствуя, как успокаивается и, наконец, полностью проходит бьющий меня озноб, вызванный то ли магическим откатом, то ли физическим и психическим напряжением последних дней. Трудно поверить, но всего пару суток назад Я еще по учебному полигону пузом елозила, думая, что скончаюсь от перегрузок. А вот нет. Выдержала и плен у Фейри, и ночь веселья, и войну межмирья с Этерстаном, и даже нежданный брак. И только серебряные розы в Альдее, на которые без конца натыкался мой взгляд, стали для меня последним и непомерным испытанием. Такие прекрасные, влекущие, тревожащие, дразнящие, страстно любимые и недоступные. Просто насмешка или издевательство. Прямо как я для наследного принца Этерстана. Пришла неожиданная мысль, и я за фырков чуть не ушла под воду. Откуда такая фигня в моей голове? Сокрушенно ею покачала. Хотя насчет страстно любимой не уверена, Все же у нас ни одна встреча мирно не прошла, а вот все остальное вполне вписывается. Я перевела усталый взгляд на волшебную аглацию магикус, возвышающуюся у самой раковины. Цветок фей в ванной комнате стал приятным сюрпризом. Оскалка в первый момент остолбенела, а потом заполошно заметалась среди трезвонящих лепестков — потираясь и собирая крылышками и всем тельцам магическую пыльцу. Неудивительно, что после этого на минут пять плашмя пролежала на полу, глубокомысленно созерцая пространство, а потом развела бешеную деятельность. Разложила свой профессиональный магибокс, который развернулся, став в разы больше и полностью заняв одну из полок, замельтешила, раскладывая и сортируя щетки и щеточки снадобья и пасты, пузырьки и бутылочки. Одну из них, самую большую, любовно протерла собственным крылышком и, кряхтя от натуги, поставила в самом центре. Я недоверчиво прищурилась. «Мэйра, надо думать, это особо ценный продукт? Пресловутая чудодейственная слюна дракона». Кстати, подружка еще ни словом не обмолвилась о сцене, свидетельница которой стала. Проявляет несвойственную ей деликатность или действительно увлечена зубно делами она иска чего валяешься, как пьяный тролль? — вопросила оскалка, и я изумленно моргнула. — Она что, затылком видит? — Занятая же вся. «Чего-то намешивает в миске?» «Вот даже знать не хочу, что, и не для меня ли старается. И вообще, что за оскорбительные сравнения?» «Я отдыхаю», — ответила с достоинством. «Принимаю ванну». «О, и физиономия такая же!» Констатировала зубная фея, соизволив ко мне обернуться. «Какая такая? Как у пьяного тролля, что ли?» нет «А у самой какая была физиономия десять минут назад после полной унюшки аглации?» Не успела я озвучить свои возмущенные мысли, как фейка сорвала несколько лепестков аглации и, подлетев, размашисто бросила их в воду. о, -о, -о Эйфория!» «Так-то лучше!» — ворчливо заметила оскалка. «Точно!» — не стала спорить. «Спасибо!» «Только цветочек жаль». «Тебя тоже», — хмыкнула фея. «А у Аглации тысяча лепестков. Так что не обеднеет. Да и новые быстро отрастут». «Угу», — пробормотала я, позаимствовав это емкое слово из арсенала магианта Т и ушла под воду с головой. «Мэйра, как мало магу надо для счастья. Всего-то получить небольшую волшебную подзарядку, почувствовать». как выравнивается магиполя, как наполняются спокойной силой меридианный контур, как бежит по взбодрившемуся телу синяя искра, но не злая и агрессивная, а послушная и даже какая-то игривая. Вынырнула, с удовольствием растерла подхваченными лепестками оглаца лицо, провела ладонями с остатками волшебства по волосам и плечам. Ну все, я в норме. Поднялась, перехватив огромное, но легкое полотенце с магисушкой. Очень удобное изобретение бытовой магии все-таки. Волосы моментально высохли и легли красивыми волнами. Я даже залюбовалась. Накинула домашнее платье на запахи, приготовленное Лирой Бри, и повернулась к двери. «Куда?» От грозного окрика я едва не присела, образно выражаясь. потому что у нас на полигоне еще и не так орали, пытаясь перекричать взрывы, непогоду и других адептов. Так что попривыкла я, и на вопли реагирую гораздо спокойнее, чем раньше». «Я для кого столько всего приготовила?» — продолжала верещать зубная фея. «Боюсь даже спрашивать», — честно призналась я, покосившись в сторону выставленных в рядок маленьких мисок и каких-то разнокалиберных ёршиков — которые я, не будучи специалистом, скорее приняла бы за орудия изощренных пыток. «Для тебя!» Не стало дожидаться расспросов оскалка. «Немедленно чистить зубы!» Я скептически приподняла бровь, открыла рот и закрыла. Это мне вспомнилось, в каком виде я оставила свою спальню. Что ж, и в самом деле спешить некуда. «Давай!» Обреченно вздохнула, отдаваясь в зудящие от нетерпения профессиональные лапки зубной феи. В общем, когда я смогла отбиться от фанатичной оскалки, предварительно дважды сполоснув зубы слюной дракона, и вернуться в комнату, в ней уже ничто не напоминало о происшедшем. Ковер был идеально вычищен, подушки и безделушки, те, что не сломались, подобраны, разложены и красиво расставлены. Взорвавшиеся маги-светильники заменены новыми, а огромная валарийская ваза с охапкой роскошных цветов снова стояла на столе в целости и сохранности. Словно у меня случился обман зрения. Пригляделось. Букет совершенно точно заменили на свежие А вот вазу. Нашли идентичную или собрали магией старую? Да уж... Я качнула головой с легкой завистью. «Бытовой магии в Итерстане немерено, ведь невозможно было за час привести комнату в порядок только силами прислуги». «Окно!» — пропищала зубная фея и брякнулась прямо мне на макушку. «Оскалка!» — поморщилась я и перевела взгляд на означенный объект. «Ну да, окно было на месте. Вернее, оба окна». Рамы и стекло полностью восстановлены. Но не это меня удивило. С обоих трехстворчатых окон полностью убрали золотую монолитную защиту, а сами они оказались приветливо распахнутыми, словно искушали. Теплый ветер Итерстана колыхал легкие кружевные занавески, наполняя спальню пьянящими ароматами знойного цветущего лета. который не смог бы заменить даже самый лучший кристалл свежести. «Защиты нет!» — прокомментировала оскалка. «Вижу», — сообщила и добавила уточняюще. «Дополнительной защиты нет. А вот магическая сеть дворца...» Я подошла к окну и с любопытством высунула наружу руку, в которой тут же вцепились тоненькие иголочки. «На месте!» И, похоже, с саккумулировано вокруг моих покоев. «А что ты хотела?» — вытаращила стрекозьи глаза оскалка. «Не все сразу!» — усмехнулась в ответ. «Да ничего я уже не хотела и ни на что не надеялась». Я чуть перегнулась через подоконник, отыскивая источник тонкого чувственного аромата. «А, вот эти кустики с белыми и розовыми ягодками-звездочками под окном, что ли?» «Не это приманка для птиц-фей, партианник, о котором говорил Делаэрт? Пахнет крышесносно». «А вот интересно, — мелькнула мыслишка, — если я еще больше вылезу в окно, сработает магическая сигналка или нет? Придет наследный принц сам или пришлет кого-то вместо себя? Или вообще ничего не произойдет?» Я помахала рукой. казалось бы, в чистом воздухе, почувствовала, как задрожала и загудела магия защита и торопливо сползла с подоконника. Да ну нафиг, проверять не буду. «Нам чай приготовили!» — довольно сообщила оскалка, обращая мое внимание на низкий, полностью сервированный столик, на котором радовали глаз три чайничка разной величины, сливочник. и трехъярусное блюдо с печеньем и пирожными. Вообще-то я не была уверена, что приготовленный полдник рассчитан и на зубную фею, но поправлять подружку не стала. «Все-таки тебя здесь уважают!» со значением произнесла оскалка, и тут уж я не сдержалась. «Вряд ли меня, — заметила Эхидна, — скорее наследника». «Это да!» Согласно кивнула фейка и непринужденно слезала длинным клейким язычком кремовую шапку с шоколадного пирожного. «Зачем?» — спрашивается. «Она же магической пыльцой питается». А скалка тут же тяжело опустилась на попу, словно под весом моментально набранных калорий, и в поисках опоры прислонилась к сливочнику. Я наполнила чашку травяным чаем. Надо отметить, что все три чайника находились на маге подставки, обеспечивающей оптимальную температуру. Оттого чай был приятно горячим и весьма успокаивающим. А проследила за тем, как я перенесла на блюдце воздушное пирожное, разумеется, не то, что уже старательно облизала фея, и посчитала, что настал благоприятный момент начать неспешную беседу и обмен мнениями. ну и страшна ты была, Анаиска!» — хмыкнула она, прозрачно намекая на недавнюю сцену. «Это все ты виновата!» — пробурчала в ответ. «Говорила же, не вей гнездо у меня в волосах, не порть прическу!» Оскалка эхидно осклабилась, показав устрашающего вида игольчатые зубки. «Я не о твоей прическе!» — охотно пояснила она, хихикая. «Страшна ты в гневе, она Анаиска, вот!» «Ага», — не стала я спорить, и поспешно уткнула лицо в чашку, не желая обсуждать случившееся. «Молнии по волосам и рукам зигзагами летают, синие искры во все стороны сыпятся, воздух аж дрожжит-гудит от напряжения!» Не унималась зубная фея, и мне пришлось отставить чашку в сторону, Опозорилась я, оскалка, призналась со вздохом. «Чего это?» — не поняла подружка. «И ничего не опозорилась! Первоклассный удар вышел! В прямом смысле слова!» «Это правда, хозяйка!» Откуда-то из-за кресла высунулась радостная морда первого магианта. «Взрыв, удар, а класса Точно вам говорю! Точечно направленный!» «Радиус поражения небольшой, но мощность!» Первый крыс выразительно закатил глаза. «Мощность зашкаливает! Потренируйтесь еще немного, поучитесь в академии, и к концу курса будете крошить золотые маги-плиты как...» Он невинно покосился в сторону трехъярусного блюда. «Печенье!» «Забирай!» — понятливо откликнулась. «Магиант?» Ловко очистил верхний ярус и исчез, а я повернулась к оскалке. «Опозорилась», — повторила упрямо. «Для принцессы, как и для боевика, важен полный самоконтроль, а у меня сдали нервы, и замурованная синяя искра — не оправдание». «Где было мое королевское достоинство? Какой я после этого боевик?» «Сорвалась я оскалка». «Понимаешь?» Тут я остановилась и озадаченно вопросила. «Эй, а ты где?» «Здесь!» — сообщила слегка запыхавшаяся зубная фея, шлепнувшись прямо в свободное блюдце. «Так, слетала по-быстрому!» «Вот сейчас не поняла!» — пробормотала я, приглядываясь к подружке. «Ты что, кутаешься в лепесток оглацы?» «Ну да!» невозмутимо ответила фейка. «Чувствую, назревает разговор по душам, а у меня маги-зарядка почти на нуле. Рабочие феи столько не бодрствуют, как я последние несколько дней. Не зевать же мне в такой ответственный момент!» «Какой момент?» — растерялась я. «Слушаю тебя, Анаиска!» — торжественно возвестила малявка, заворачиваясь в лепесток словно в одеяло. «Поделись с наболевшим, поплачься, пожалуйся на жизнь!» «Сама жалуйся!» — буркнула я и заняла рот пирожным. Даже не сразу вкус его почувствовала после такого нестандартного предложения. «Рабочих фей постоянно недооценивают!» Быстро и с готовностью заговорила оскалка. «И в моральном, и в материальном плане. Это очень обидно и несправедливо!» Мы как будто не до фейри какие-то. А ведь отчисления в казну Фейвальда делаем исправно. И на все главные праздники от каждого клана преподносим высшим фейри дорогие подарки. С людьми та же ситуация. Так и норовят всунуть в договор побольше обязанностей за меньшую плату. Я уже сколько раз предлагала. Давайте создадим профессиональную организацию по защите прав рабочих фей. Так ты не поверишь, Анаиска. Даже зубные между собой договориться не могут. Не вспоминаю уже об остальных видах. «Я поверю», — закашлялась, подавившись пирожным. «Взаимопонимание, хм, достигается нелегко». Прополоскала горло травяным настоем, справляясь с впечатлением от фейской пылкой речи, и подняла глаза. «Оскалка». — попросила фейку. — Может, для первого раза хватит нам жаловаться? Рабочих фей не уважают, я поняла. Не представляю, чем помочь, но обещаю подумать. — Да разве я об этом? — удивилась оскалка. — Выговориться просто надо, а то вижу, у тебя нервный срыв, истерика на подходе. — Все не настолько критично, — возразила живо. — А вот и предложила. гнула свое фея. «В качестве дружеской поддержки!» «Да-да, поняла, спасибо!» промямлила я. «А теперь давай лучше чаю попьем? Ты вон еще не все пирожные облизала!» промолвила соблазняюще. Оскалка отвлеклась на очередное лакомство, и я украдкой вздохнула с облегчением. Но, как оказалось, поспешила, потому что через пару минут фейка обронила задумчиво «А он тебя любит!» «Мэра, а ведь так хорошо молча отдыхали! Я даже восстанавливаться начала понемногу и смотреть в будущее с оптимизмом!» «Наследник!» — сообщила оскалка, словно я сама бы не догадалась, о ком шла речь. Хмыкнула скептически. «Ну, он мной дорожит, это да. У него не слишком широкий выбор». Аккуратно поделилась я сомнениями. «Но любовь...» «Любит», — уверенно кивнула зубная фея. «Он накрыл тебя щитом». «Я тоже нас защитила», — проворчала слегка уязвленно. «На несколько мгновений позже, чем он», — дотошно уточнила оскалка. «А это важно в магической битве. Он вообще выставил защиту». одновременно с твоим ударом. Захотел бы тебя остановить, остановил бы». «Надо же, какая поразительная наблюдательность!» А я думала, она от страха дрожала, прячась за кристаллом свежести. Я неопределенно пожала плечами и долила себе еще чаю. «А сам остался открытым!» со свойственной ей въедливостью сообщила фейка. «Мэйра! Принц почти Авир!» — напомнила. «Ему не так-то просто навредить. И ты вот тут умиляешься, а я, немного зная Деллаэрта, предположу, что он сделал это нарочно и меня не остановил, и сам не защитился. Специально, чтобы проверить, не ударю ли я в него». «И что?» «Что?» — удивилась, поднося чашку к рту. «Ты смогла бы в него ударить?» «С ума сошла!» Возмутилась я, расплескав настой по столу. «Боевой синей искрой? В человека?» «Он авир!» Флегматично вернула мне мои слова оскалка. «Ой, да он и сам не знает, авир или человек!» Махнула я свободной от чашки рукой. «Но все равно, мне это даже в голову не пришло!» Я вообще живых существ не атакую, только в битвах, в качестве самозащиты или на тренировках, а тут да Делаэрт. — А почему? — любознательно осведомилась Фейка. — Мэйра, у нас тут сеанс психоанализа? — Да, почему в принца бить нельзя? Меня это тоже интересует. Прямо в воздухе соткалась морда брутального н и я... вздрогнув от неожиданности, пролила остатки настоя на пол. э, -э, -э, -э. хорошо все-таки, что в Итерстане полно бытовой магии, так что по этому поводу можно не переживать. А вот по поводу моего боевого крысиного десятка или, хм, недодюжины, интересно, магианты все мои разговоры прослушивают или как? Ну, их же не отследить?» «Да потому что он мой друг». — воскликнула я и осеклась, — добавила смущенно. — Ну, может, уже и не друг, конечно, и со своими хм магиантами в голове. Но и не враг же, не враг. Он не желает мне зла, намеренно. И я ловлю себя на мысли, что у нас с делом много общего, даже понимаю все его мотивы. А как магам и правителям, искренне восхищаюсь. — Да что там? «При других обстоятельствах я бы вообще в него...» Прервала речь, посмотрела с печалью в пустую чашку и поставила ее на стол с сожалением. «Ладно, закончили с беседой по душам». «То есть принцу вредить нельзя?» — уточнил проклятийник. «Ни в коем случае», — подтвердила серьезно. «Жаль», — ответил Энн. «Но готов признать, что решение разумное». «Уж очень силен наследник Этерстана, а вот наши силы...» Он уронил полное вожделение взгляд в блюдо передо мной. «Зависят от правильного питания!» Пирожные все облизаны, предупредила честно. «А какая разница?» — не понял проклятийник. И я моргнула. «Мэра, и в самом деле...» «Уноси!» «Разрешила, стараясь не думать о возможной реакции Фрейлин на найденные в гардеробе крошки». «Ну, придумаю что-нибудь. Или приберусь позже». Брутальный магиант смахнул пирожные в подол балахона и растворился в воздухе. Я с некоторым опозданием поняла, что из всего изобилия мне досталось всего одно лакомство. «Ну, сама виновата. Как говорится, родился в семье Рынинов». «Клювом в пустую не щелкай!» Вздохнула, покосившись на мирно дремлющую в блюдца оскалку. «Нет, я, конечно, не обижаюсь, ну вот интересно, она заснула до или после моего прочувствованного монолога?» Впрочем, зубная фея подала мне отличный пример. Я сбросила туфли и поёрзала в кресле, подыскивая положение поудобнее. Как только прикрыла глаза... В дверь вежливо, но настойчиво постучали, и в комнату заглянула Лейра Бри. «Ваше Высочество», — сказала она с доброй улыбкой, — «уже шесть часов. Мы с дамами готовы помочь вам собраться на семейный ужин». «Ну, я даже не поморщилась, честно», — посмотрела с завистью на посвистывающую во сне зубную фею и решительно поднялась. «Благодарю, лирабри ответила вежливо и сделала знак рукой, дозволяя фрейлинам войти. До всего происшедшего между нами я дала обещание наследному принцу, а свое слово я держу всегда. Без четверти 8 я, полностью готовая, затейливо причесанная и освеженная маги стояла у входа в мои покои. В смысле, я их покинула и в компании Ли Рыбри вышла в общий холл, после чего вот уже пару минут с нетерпением поглядывала на двери напротив, те, что вели в комнаты принца. Выбор платья и к нему туфель и аксессуаров много времени не занял, гораздо больше ушло на придворную прическу и макияж. Лира Морасти, как вошла, сразу же устремилась убирать остатки пиршества со столика и споткнулась в растерянности — наткнувшись на опустошенную, на минуточку трехъярусную, подставку под пирожное. Воспитание, однако, взяло свое, и обращать на меня изумленный взгляд она не стала. Я хихикнула едва слышно, и в самом деле, мало ли как новоиспеченная принцесса снимает стресс. Может, она его старательно заедает, как и всякая нормальная женщина. В любом случае... Вопрос моего нездорового аппетита поднят не был. Как и полагается, идеально вышкаленным придворным фрейлины все убрали быстро и молча, а сладко посапывающую зубную фею переместили в ванную комнату в маги-бокс. — Ну и где Делаэрт, хотелось бы знать? — Мы переймем привычки Атарана и безобразно опоздаем? Или принц и не собирается заходить за мной, предоставив добираться самостоятельно. Вообще-то, это его родители, не мои. и Я на этом уже не совсем не настаиваю. Это к тому, что еще минута и вернусь к себе. Мэйра. Вместо этого я почему-то быстро пересекла холл, приблизилась к взявшим на караул гвардейцам и вздернула бровь. Его высочество... «У себя!» Тут же атрапортовал один солдат, и не успела я облечь в настойчивую, но вежливую форму своего желание поторопить наследника, услужливо распахнул передо мной двери. «Проходите, ваше высочество!» вообще «Вообще-то я не планировала врываться к Деллаэрту, как и покушаться на его личную территорию. Некоторое сомнение, должно быть, отразилось на моем лице, потому что гвардеец пояснил, «Наследник распорядился пропускать вас в любое время дня и ночи безо всяких дополнительных предупреждений». «Да, как это мило с его стороны. Я почувствовала, что растеряла весь свой боевой настрой, но позорно отступать перед стражей не хотелось». Оглянулась на Ли Рубри. «Я подожду здесь, ваше высочество», — быстро сказала она, безо всякого удовольствия бросив взгляд Али. на приглашающий распахнутые двери в апартаменты принца и тут же торопливо его отведя. «Ну, подозреваю, она к Далаэрту в гости не хочет. Он же это, ядовиты, мало ли какая опасность. Может, у него в комнатах и дышать-то без вреда для здоровья обычным людям нельзя. Отравил все вокруг». Я подавила нервный смешок и сделала шаг вперед, пересекая черту, отделявшую меня от владений наследного принца. Двери за моей спиной бесшумно и неотвратимо закрылись, заставив мимолетно пожалеть об оставленной за спиной поддержке в лице Лиеры Бри. Вздохнула. С другой стороны, ее-то в любое время дня и ночи принц видеть не пожелал, да и вообще у местных перед Делаэртом пиетет. Боюсь неожиданно заявиться к нему в покое, было бы тяжелым испытанием для старшей фрейлины. Я пошла по коридору, отмечая, что комнаты принца и в самом деле зеркально повторяют мои собственные апартаменты. «Ваше высочество!» на встречу с поклоном вышел слуга. Надо полагать, личный слуга наследного принца, потому что был он в единственном экземпляре и одет в магически усиленный костюм. Я с интересом оглядела его простроченные перчатки, застегнутый кафтан с магическим плетением и дополнительный амулет-отражатель. Тут же почувствовала себя неуютно, сообразив, что у меня-то для визитов жилища Авира из всей страховки только бессмертная колдунья в прабабушках. Замедлив шаг, подумала робко, а не вернутся ли в холл? Ну так... «На всякий мэйра в случае. Увы, слуга мне такой возможности не дал». «Вам удобно подождать в салоне?» спросил он. «Его высочество выбирает перчатки и через минуту будет готов». Я сделала неопределенное движение плечами, все еще размышляя о тактическом отступлении. Анаис На звук голосов из соседней комнаты выглянул Делайрт и спросила с беспокойством. «Что случилось?» Собиралась прохладно сказать, что ничего не случилось, если не брать в расчет семейный ужин, на котором, кстати, настаивал именно наследный принц. Но мой любопытный взгляд скользнул за его плечо, и я, позабыв обо всем, загоревшись, подалась вперед. «О, ты здесь хранишь перчатки?» заинтересовалась неподдельно. «Да». Раздумчиво молвил принц, не ожидавший такого напора, и, помедлив, недоверчиво предложил. «Хочешь заглянуть?» «Очень!» — закивала радостно. «Мне твои перчатки безумно нравятся!» Делаэрт посторонился, пропуская меня в комнату и вежливо придерживая дверь. «Ты единственная, кто так на них реагирует!» — хмыкнул он. «И «Еще бы!» — хмыкнула в ответ, проходя внутрь. «Ты же из них сделал культ, это этакое орудие всеобщего устрашения и повиновения». «Без особых усилий с моей стороны». Наследник пожал плечами и рассеянно повертел в руках отобранную на вечер пару короткие истиня черные перчатки с лиловой прострочкой и аметистовой застежкой, идеально подходящие к его. Я с любопытством покосилась». темно-фиолетовому, сдержанно-роскошному костюму. «А принц-то приоделся!» — внезапно пришла в голову мысль. И я развеселилась. «Ну как же, к маме идем!» До которой я, кстати, в прошлый раз так и не добралась. Впрочем, озираясь в потрясение, додумывать не стала. Наблюдавший за мной Делаэрт щелкнул пальцами, заставив маги-светильники гореть в полную мощность. «Вот это да!» — восхищенно протянула я, медленно двигаясь вдоль рядов с выдвижными ящичками и подставками. Некоторые перчатки уютно лежали в коробках, прикрытые тонкой бумагой. Некоторые были натянуты на подставки в форме человеческой ладони, то ли для того, чтобы показать, как они выглядят в, так сказать, рабочем виде, то ли для того, чтобы сохранять форму. «Да у тебя тут целая сокровищница!» — воскликнула я, подцепив за ручку один из самых больших ящиков и выдвинув его. «Это же перчатки из кожи дракона!» «Из кожи дракона!» «А здесь...» — сунула любопытный нос в соседнее отделение. «Драгоценная риольская вышивка!» Я с трудом подавила завистливый вздох. «Делл, сколько у тебя вообще перчаток!» «Тут можно часами экскурсии водить!» Я отошла к столу, на котором стояло большое зеркало, и было разложено несколько пар для примерки. «Считается, что разрушительная энергия концентрируется в ладонях», негромко ответил принц, приглядываясь ко мне. «Так что никаких экскурсий. Сюда заходят только я и мой личный слуга, лихор нет». Он сильный маг и служит мне больше десяти лет. Делаэрт помолчал и добавил. «А теперь еще и ты, моя дорогая». «А теперь еще и я», — согласно кивнула и спросила с важным видом, продолжая осматриваться. «Так значит, я проникла в святую святых Этерстана? Взломала хранилище, надежно закрытое от глаз посторонних?» «Так это здесь спрятано сердце наследника престола?» «Не сердце», — усмехнулся Делаэрт, «но что-то личное». После короткой паузы он сказал, «Я рад, что тебе не противно и не страшно, Анаис». «О, нет, совсем не противно», — воскликнула искренне. «С чего вдруг? Я очарована, как красотой самих изделий, так и заключенной в них удивительной магии. Это ж надо было придумать», — пробормотала, любознательно склонившись над одной из пар. «Магическое напыление по всей поверхности». А тут я, запыхтев, переместилась к соседней подставке. «О, вшитые рассеиватели энергии! Гениально!» Делаэрт молчал и даже, кажется, не шевелился. «Удивлен, да?» «Мэйра, может, рассказать ему о моей версии интереса к его перчаткам? Ну, это когда я еще куклой работала, появилась, помните?» «О, перчатки хозяина!» Я расхихикалась и прошла дальше. Наследник отмер и двинулся за мной. э, -э, -э Резко затормозила, с недоверием оглядывая распахнутый ларец с торжественно возлежащей на нем на парчевой подушке парой. Длиною до локтя перчатки были полностью сделаны из накрахмаленного светлого кружева, укрепленного золотой нитью, а широкие обшлага сплошь усыпали крупные молочно-белые жемчужины. «Подарок», — пояснил принц, проследив за моим оторопевшим взглядом. «От повелителя Калиндуса». «Мэйра», — вздохнула с облегчением, — «нет, я как-то не сомневалась», что кружевные чудики Де Лаэр ты не сам себе заказал, но все-таки...» «Эти тебя не очаровали?» — шаловливо шепнул наследник, закусив иронично дрогнувшую губу. «Ну почему же?» — прокашлялась. «Вот сейчас, когда спросил, представила тебя в них, и, знаешь, смотрится очень миленько». Я повернулась к наследному принцу, придирчиво прищурившись, словно в самом деле выобразила его в жемчужинах кружевных перчатках до локтя. «Миленько!» — переспросил Делаэрт, дернув бровью. «Кажется, он никак не мог примерить это слово на себя». «Весьма!» — подтвердила довольно. «Одна проблема. Не могу решить. Куда в таких перчатках можно пойти?» «Вот и я. Не решил!» — согласился со мной принц. но оставил в коллекции. «Это правильно», — одобрила Делла и сделала шаг вперед. «Анаиз», — сказал Делаэрт мне в спину. «Прости, я снова давил на тебя сегодня». «Делаэрт», — в тон ему откликнулась я. «Прости, что среагировала на это соответствующим образом». «Да уж», — хмыкнул он, а я, пройдя всю комнату, оказалось у ее дальней стены возле высокого шкафа со стеклянными дверцами. А здесь что? Я распахнула дверцы быстрее, чем Делаэрт успел меня остановить. Впрочем, он и не пытался это сделать, о чем я, узрев содержимое шкафа, пожалела. «Моя дорогая!» Позвал принц, и его ладонь осторожно легла мне на спину. Я промычала что-то невразумительное, радуясь, что он не видит моего лица. Сердце заколотилось часто-часто, а в горле пересохло. Весь шкаф был уставлен слепками с детских ручонок. На них были натянуты более или менее сохранившиеся перчатки разных цветов и фасонов. Более или менее — это я к тому, что прямо перед моим носом на полке Располагалась пара с прожженными кончиками пальцев. Перчаточки были крошечными, на ребенка не старше двух лет. Я смотрела на них и не могла отвести взгляд, чувствуя, как в ушах усиливается, стучит оглушительный набат. «Мэра, с какого возраста он вообще носит эти авировые перчатки?» «Он что, ходит в перчатках двадцать с лишним лет?» Не сразу научились делать подходящую защиту. Пришлось много экспериментировать. Прокомментировал Делаэрт, уловив мой прикованный к подставке взгляд. «В детстве перчатки на мне горели. В прямом смысле», — фыркнул он. «Маленькие какие», — выдавила я через силу. «Оставил по паре от разных возрастов», — пояснил Делаэрт и, шагнув вперед, подхватила с полки аккуратно сложенное одеяние. А вот это — одно из первых. Какой кошмар! К счастью, этот возглас удалось сдержать. А вот легкой дрожи при виде мешка из толстой грубой ткани в несколько слоев с некоторым подобием капюшона — нет. Изнутри мешок был подшит батистом и стягивался красивый вышитой тесьмой, но общего удручающего впечатления это не улучшало. «Ты что, спал в мешке?» Горжусь своей выдержкой. Этот вопль тоже прозвучал только в моей голове. Ну, во-первых, спрашивать вслух как-то глупо, а во-вторых, я пригляделась. Судя по паре выжженных дыр в тех местах, где приложились кулачок или пятка младенца Авира, Ответ ясен. «Ну да, спал». «Со мной было много хлопот. Никто не знал, как правильно и надежно обезопасить людей». Задумчиво проговорил Беллаэрт, разглядывая ужасное одеяние, словно видел его впервые. Перевел взгляд на меня и, спохватившись, убрал свою первую детскую одежку на место. «Прости». Он толкнул стеклянную дверцу, пытаясь захлопнуть, но я ее придержала. Сглотнула, прочищая горло, и серьезно сказала. — Ты везунчик. — Почему? — искренне изумился он, вставая передо мной. Явно не ожидал такого вывода. Темные глаза распахнулись в ожидании ответа. — Потому что родился принцем, — разъяснила охотно. — Представь только, что было бы, появись ты в обычной семье, — «Тебя не только перчатки. Тебя бы магическую маску заставили носить, не снимая. Или полный защитный доспех, закрывающий от макушки до пят. Или вообще...» Я развернулась к Далаэрту. «Держали бы в подземелье на цепи и выпускали только время от времени, чтобы с врагами сражаться. Был бы тайным и страшным оружием Этерстана и ничем более». Он разглядывал меня глазами, которой вдруг залила чернильная темнота. — Не думал, что везунчик, — признался наследный принц. — А вот то, что чудовище, понимал с самого детства. Он задумчиво посмотрел в шкаф, и по его изменившемуся взгляду я поняла, что он там видит что-то недоступное мне. — Сначала мне просто зашивали рукава на одежде, — глухо заговорил Делэрт. Но потом стали пробовать с перчатками. Они мне не нравились, так что их приходилось пристегивать на пуговицы к рубашкам или пришивать. Я часто отстегивал их или намеренно прожигал, избавляясь. В них было жарко, неудобно и... Я же видел, что другие не носят перчатки постоянно. Точно помню, когда все изменилось. Мне было шесть. И я в очередной раз, дурачась, выбросил ненавистные перчатки, а наставники погнались за мной, упрашивая одуматься и надеть. Я помчался к матери, надеясь, что она отменит это глупое распоряжение. Вбежал в комнату и бросился к королеве с объятиями. Слуги не успели меня удержать. Делаэрт помолчал. «Я не узнал лица своей матери». Она же красавица, но тут ее лицо страшно исказилось. Она вскочила с места и подалась назад. Я растерялся, а прислуга схватила меня, отводя от королевы на безопасное расстояние. Мама строго выговорила мне за безответственность. Она, едва сдерживая гнев, объяснила, как важно соблюдать меры предосторожности. и ни при каких обстоятельствах первому к ней не прикасаться. Она говорила и говорила, а я слушал. Помню, как все тогда перепугались, и я тоже испугался. Впервые в жизни, по-настоящему. Испугался, что могу причинить вред самому дорогому человеку, своей матери. Далаэрт задумчиво повертел в руках детскую перчатку, и бросил ее на полку. Я догадывался, что отличаюсь от остальных, но то, что я мерзкий монстр, узнал в тот момент, когда моя мать с гримасой ужаса и брезгливости отшатнулась от меня. С пор я никогда не снимал перчаток в присутствии других людей. Думал, может, королева похвалит меня за послушание. Может, она увидит, что я не такой уж и страшный, Она хвалила меня, но все равно больше никогда не обнимала. Года через три это перестало меня волновать. А еще через два мне понравилось быть смертоносным принцем авиром, перед которым трепещут все вокруг. Глаза наследника сверкнули жестоким удовлетворением. «Я оставил себе по экземпляру перчаток в коллекции, чтобы никогда не забывать, кто я есть». «Бессмертные!» — выдохнул он и перевел взгляд на меня. «Прости, Анаиз!» Принц решительно захлопнул дверцы шкафа, отсекая дорогу к мрачным воспоминаниям. «Надо было когти пришить!» — глубокомысленно изрекла я. «Что?» — вздрогнул Делаэрт. «Когти пришить на перчатке!» Я скрючила пальчики для доходчивости. «Зачем?» растерялся наследник. «Как зачем? Чтобы ребенку интереснее было». Я воодушевилась. «Были бы у тебя такие необычные перчатки с когтями, как у настоящего дракона, представляешь? Вышивку еще разную звериную можно было сделать, обыграть все увлекательно. Мальчишка же, надо было проявить изобретательность». «Вообще, Дэл, я нахмурилась, не хочу тебя обидеть». Но твои детские перчатки выглядят так себе. Никакого полета фантазии. Для старшего принца могли бы и получше постараться. — Я так понимаю, перчаточников ты с возрастом заменил? — уставилась на наследного принца требовательно. — Да, — кивнул тот, глядя во все глаза, в которых плескалась и тянулась ко мне древняя тьма. Он подался вперед и очень осторожно — невесомо касаясь кончиками пальцев, как величайший в мире драгоценности, обвел мое лицо. «Спасибо», — сказал Делаэрт. «Ты сумела посочувствовать, не жалея». «Тут нечего и некого жалеть», — пожала плечами. «Ты везунчик, мы уже решили». «Я везунчик», — улыбнулся Делаэрт, «потому что у меня есть ты». Свет в давно забытых маги-светильниках пригас, погрузив комнату в таинственные комфортные сумерки, в которых загадочно мерцали и поблескивали драгоценные камни и золотым и серебряным шитьем десятки и даже сотни перчаток наследного принца Этерстана. Символ его безграничной власти, магической мощи, смертельной угрозы и долгого одиночества — Делаэрт порывисто привлек меня к себе, и я не стала вырываться. «Анаиса Дельмира!» — торжественно и хрипло сообщил он мне на ушко. «Я тебя обожаю!» «Угу!» — пробормотала, внезапно смутившись. «Угу!» — Делаэрт с ироничным возмущением заглянул мне в лицо. Его идеально очерченная бровь выгнулась и взлетела вверх. «И это все, что может сказать новобрачная в ответ на подобное признание?» Я рассмеялась. «Вот таким ты мне нравишься больше», призналась, откровенно любуясь его породистым лицом с четко высеченными чертами. Ироничным, самоуверенным, напористым. А лирическая грусть, как и обиды и планы мести, пусть останутся в прошлом. «Моя дорогая!» Делаэрт очень ловко завладел моей ручкой и с большим пылом и старанием покрывал ее поцелуями, бросая на меня странно-загадочные взгляды из-под длинных ресниц. «Что?» — насторожилась я. «Значит, все-таки нравлюсь?» Промурлыкал наследный принц, вычленив из моей речи то, что пришлось ему по душе больше всего. «Мэйра, он только это услышал, да?» Но горячо возражать, когда тебя так нежно и умело целуют и трогательно-ласково обнимают, как-то не получилось. Так что я ограничилась тем, что сокрушенно кивнула, подтверждая. Почувствовав слабину, Делаэрт ухватил меня покрепче и, наклонившись близко так, что его щека прижалась к моей щеке, глухо поинтересовался. «Может». «Еще немного, и ты меня полюбишь?» «Авир! Как есть авир! Только дашь ему пальчик, он тут же всю руку норовит откусить». «Ну, образно выражаясь». Я хмыкнула, старательно маскируя смущение. «Еще немного, и мы окончательно провалим семейный ужин», заметила, уперев кулак ему в грудь и слегка отодвинувшись. «Опоздали же наверняка!» «Кажется, кто-то спасается бегством», прокомментировал Делаэрт с легким оттенком чисто мужского самодовольства и неохотно разжал объятия. Предпочла оставить реплику без внимания, сосредоточенно протискиваясь мимо него к двери. «Не беспокойся, я выстрою портал напрямую в покое родителей. Мы не опоздаем», обнадежил меня Делаэрт, и, галантно поклонившись, предложил руку. «Моя дорогая, прошу». Мы покинули комнату рука об руку, как добропорядочная семейная пара. Отобранные для вечера из сине-черной перчатки, забытые остались лежать на столе. Но я и не подумала указать на это наследному принцу.